Императорская поступь — уникальная способность трейсеров условно-голубых кровей. Хотя, вернее, будет назвать это техникой. Обучались поступе исключительно представители императорской семьи. Суть данной техники заключалась в том, что ты мог незаметно подойти к абсолютно любому существу. Ни звука шагов, ни дыхания, ни даже сердцебиения биокорпа или иной живой оболочке. Шанго могла подойти настолько плавно, что я даже не почувствовал бы колебания воздуха или вибрация почвы, абсолютная скрытность. А еще она отлично маскировала свой запах. Видимо, опасалась, что тут ее могут найти вилонги или аказиты. Это как раз те, кто помогли устроить восстание и государственный переворот в Межгалактической империи. Идеологические враги трейсеров и бастиона, выступающие за порабощение недоразвитых миров. Благо, что Сенат уничтожил большую часть из них, так что встретить тут Вилонга или Аказита будет еще большей флуктуацией, чем наша встреча с Шанго. И как же хорошо, что возраст в некоторых моментах может сыграть на руку. К примеру, несмотря на все произошедшее, я смог унять эйфорию и прийти в норму. Было бы не очень хорошо спалиться сейчас перед Зловой. Она вообще была в шоке от того, что Анастасия заговорила со мной, да еще и в таком тоне. Немыслимо, странно и уму непостижимо. «Сова применила огромное количество различных эпитетов к данному событию. А я же сейчас думал, как бы мне организовать встречу. Нужно было сделать все так, чтобы никто ничего не увидел. То есть на ближайшие выходные необходимо запланировать изучение столицы. Все укромные и максимально закрытые от чужих глаз уголки». Защищенный кучей народу со всех сторон. Толпа — вообще идеальное место, чтобы прятаться. Под несмолкаемое ухуканье зловы на тему того, что мне нельзя даже смотреть на госпожу Долгорукову, я вернулся на свое место. Толик весь изнывал от любопытства, но максимально сдерживался, изображая заинтересованность в песне, которую мы уже сегодня успели послушать. «Вот, Уху, видишь, видишь, Уху, где она, а где ты?» — продолжала давить злого. «Да понял я. Ты можешь не мешать слушать концерт». «Ты не понимаешь, Уху. Я же забочусь о тебе. Ты же хороший парень. Не надо тебе с ней связываться. Всю жизнь себе испортишь, Уху». «Не собираюсь я с ней связываться. Просто хочу поговорить и расспросить обо всем». Не вижу в этом ничего криминального. Но злове же не понять. Ага, уху-ху. Чувствую, на пару занятий к ней сходишь и голову потеряешь. Уху-ху. Сколько мальчиков теряло голову за эти два года, ты не представляешь. Уху. В общем, мой тебе совет, Демидов, не лезь к Долгоруковой. Уху. дразниться вздумал, наглый мальчишка. Злова вновь хотела клюнуть меня в мочку уха, но я снова схватил ее за клюв. «Спокойней будь!» «Хорошо!» — встряхнув перьями, сова обиженно отвернулась, наконец дав мне спокойно насладиться голосом Анастасии. Как же много всего я хотел у нее спросить. Как она жила последние пятьсот лет, где успела побывать, сколько всего повидать? В общем, нас ждал очень интересный и долгий разговор. «Извините, это... Ай! Ох, прошу прощения!» «Ну, что это? Руки убрала? Укушу!» Послышалось недовольное шипение, и мне под ноги вышел белоснежный толстый писец. «Господа Демидовы, рад видеть!» «О, и я тебя тоже!» Недолго думая, я взял полярного лиса на руки... И, игнорируя его возмущенные подергивания лапками, положил к себе на колени. Ого, ты такой мягкий дружище. Очень здорово. Теперь понятно, почему шубы из песцов так высоко ценятся на рынке живодеров. Владимир Аркадьевич, это возмутительно, жалобно прошептал он. Я пришел одолжить у вас злову. А что случилось? Удивилась она. Надо. Песец попытался выбраться, но у него ничего не получилось. «А почему не позвал по связи?» «Какой-то олух поставил на зал защитный знак. В общем, идем. Надо разобраться с Чегадаевым. Он залез на дерево и не хочет спускаться, а у меня слишком короткие лапы. Так превратился бы в человека. Чего от меня-то надо? Сама знаешь, надо его сбить». «А можно потише?» — шикнула одна из девушек, сидевших за мной. «Простите». Песец виновато прижал ушки к голове, а затем снова посмотрел на злову. «Идем уже! Не мешай детям слушать музыку!» «Ладно!» — ухукнув, сова полетела в сторону выхода. Полярный лис спрыгнул на пол и, поклонившись, тоже поспешил удалиться. «Начальник инспекции универа», — прошептал один из студентов справа от меня. «И чего он тут забыл?» «Видимо, Чагадаев опять что-то учудил». «Угу, скорее всего». «Начальник инспекции университета — полный писец». «Как иронично. Почему-то этому безобидному созданию во многих мирах приписывали символ предзнаменователя «Конца Света» учитывая день открытых дверей, очень подходит. «Ну, что там?» Толик с нетерпением повернулся ко мне. «Все хорошо», — ответил я. «Давай обсудим это в комнате, ладно?» «Блин, так нечестно!» «Господин Демидов», <кхем> — <кхем> вновь произнесла недовольная девчонка позади меня. «Простите», — тут же отозвался Толик. «Ладно, но вечером расскажешь мне во всех подробностях. Невероятно!» «Тихо, опустим это. Хорошо». Пока досматривали концерт, очкарик весь извертелся. Казалось, что любопытство сжирает его изнутри. В целом, местная музыка мне понравилась, особенно ребята, которые играли на электрогитарах и барабанах. Что-то типа обожаемых Толиком Короля и Шута, но немного полегче. Когда все закончилось, очкарик на полной скорости направился к выходу, а затем резко затормозил. «Блинский! Я совсем забыл, что сейчас костер!» «Эх, не надо переживать. На самом деле в моей истории нет ничего такого». «Как это ничего такого? Ты просто не понимаешь». «Не осознаешь, кто твой оппонент, так сказать», — не унимался Толик. «Иришка же все уши прожужжала. Да и Алиса нередко упоминала. В общем, тебе надо обмозговать и принять тот факт, что Владимир Аркадьевич» — послышался ледяной и очень строгий голос. Рядом с выходом из концертного зала, сложив руки на груди, стояла Мавра Федорова. «Могу я с вами переговорить?» «Конечно». Я кивнул Толику и отошел в сторонку к ректору. «Что такое?» «Послушай», — Мавра гляделась, а затем тихо произнесла. «То, что ты сделал сегодня со Слуцкой, — фурор! Просто невероятно!» «Правда?» Было крайне странно слышать такие слова от самого главного чародея в университете. «По сути, она, наоборот, должна была всячески поддерживать порядок». Да и вчерашняя встреча показала, что совет крайне негативно относится к любым проблемам, а наша стычка явно могла быть с последствиями. Именно она попыталась улыбнуться, но вышел лишь злобный морщинистый оскал. Иногда даже аристократам надо давать понять, что тут их целовать в попу не будут. Это место, где мы куем из них светлое будущее» поэтому порой необходимо давать еще и кнут, а не только один сплошной пряник. В общем, ты меня понял. Конечно. Так что вы хотели? Как ты относишься к дуэлям и жестоким магическим боям? Как к родной матушке. Люблю всем сердцем с малых лет. Отлично. А что скажешь о турнире? «Мечтаю попасть на мультитурнир и стать чемпионом, чтобы подружиться с его императорским величеством», — ответил я. «Хм...» — казалось, что ректор немного удивлена. «Ты сейчас не шутишь?» «Не шучу. То есть ты реально хочешь стать бойцом?» «Да». И уже начал составлять список, кого приглашу на дуэль после поступления. «А еще буду участвовать в университетском турнире. Я уже все для себя решил. И я надеюсь, направление ты выбрал соответствующее для боев. Я правильно понимаю?» «Да. Я все внимательно изучил во всемирной сети. Так что буду рваться вперед», — улыбнулся я. «Фух, как хорошо. Теперь я спокойно», — с облегчением выдохнула Мавра. В таком случае завтра, после инициализации определения с направлением и знакомства с куратором, подойдешь ко мне. Я познакомлю тебя с очень полезными студентами, которые могут помочь с тренировками. Было бы замечательно. Вот. А теперь не смею больше задерживать. Просто хотела уточнить, правильную ли дорогу ты выбрал, злобно оскалившись, ответила чародейка. «Поверьте, я отношусь к этому крайне серьезно. Рада слышать. Что же, всего доброго!» Я поклонился и вернулся обратно к Толику. «Кажется, кто-то хочет включить меня в дисциплинарный комитет. Только неформальный. Чисто так. Маякнули, разобрался. Но мне этого не надо. С ребятами я, конечно, пообщаюсь» но если пойму, что они подставные лица или такие же бесполезные тренера, как Слуцкая, отправлю подальше. Мавра слишком много хочет, да и не понимает, с кем связалась. По сути, она для меня никто. Такое же никто, как и все преподаватели. Да, они могут наказывать, делать выговоры за нарушения, но на этом все. «Так что обязательно проверю потенциальных помощников и попробую использовать ситуацию в более выгодном для себя ключе». «Чего она от тебя хочет?» — настороженно спросил очкарик, когда мы вышли из местного дворца культуры. «Интересовалась моим направлением. Видимо, хочет использовать меня как рычаг давления, но... «Но...» — Толик с интересом посмотрел на меня. «Не тут-то было...» Ты же меня знаешь. Ну, тем не менее, если госпожа Мавра чего-то хочет, то она, как правило, добивается. Учись думать шире, брат. Понимаешь, все ведь зависит от того, насколько ты юридически подкован. А при чем тут это? Удивился очкарик. Ты должен знать свои права в том или ином месте. Типа, чтобы в случае чего качать их? Нет. «Чтобы в случае чего ты смог грамотно все разыграть, для своей выгоды, так сказать. О, если бы ты знал, сколько всего происходит только потому, что большая часть народа юридически безграмотная», — усмехнулся я. «Поэтому нужно понять, в каком случае Мавра может кошмарить студентов и за что именно. Если у нее на меня не будет совершенно никаких рычагов давления», то всем этим угрозам грош цена. Да, они куют будущее, но Матильда сказала, что вся их семья по статусу не более чем прислуга его императорского величества. А такие попросту не имеют права что-то истребовать с сына великого дома без веской на то причины. Так, ну это понятно, только что ты будешь делать с выгодой? «Поймем, что именно она может дать и что хочет получить взамен, а оттуда уже и будем думать», — пояснил я. «Тут ведь все не так просто. Учись, пока я жив. Мы этот университет еще поставим на уши». «Хе, э, хотелось бы просто учиться. Без проблем, знаешь», — тяжко вздохнув, произнес пацан. «Так в этом и суть. Мы должны обустроить себе обучение без проблем». «Просто сделай правильные выводы. Сегодня мы увидели что?» «Беспредел. Хаос», — Толик поежился. Видимо, вспомнил, как кружок запрещенных драматургов чуть не украл его. «Не только. Сегодня мы увидели, что если ты не сопротивляешься и не показываешь зубы, тобой будут вертеть. Наша задача — понять, как безопасно показать всем зубы в ответ». «Стоп, стоп, стоп. А помнишь, мы с тобой сидели на берегу, и ты затирал мне про душу компании? Помнишь ведь, да?» «Конечно, помню. Но сейчас иная ситуация. Тогда я имел в виду, что ты должен быть душой компании именно в коллективе единомышленников, а не со всеми подряд. Оглянись вокруг. Видишь всех этих радостных ребятишек?» за их улыбками скрываются демоны, которые хотят поиметь с тебя как можно больше. Ну, тогда логично. Вот. Поэтому мы покажем абсолютно всем, в том числе и преподавателям, что с нами шутки плохи, улыбнулся я. Но для этого придется внимательно изучить данное общество, а потом грамотно покажем клыки и дело в шляпе. Понял? «Теперь да». «Ох, сколько же у тебя хитрых схем!» — тяжко вздохнул Толик. «А иначе никак. Вот поверь мне, если ты не думаешь головой за себя, то кто-то начинает думать головой за тебя. И твоя жизнь, прошу прощения за тавтологию, уже не твоя вовсе. Нельзя плыть по течению, всегда нужно ставить цели и планы» о при достижении ставить новые цели и планы. Жизнь — что иное, как алгоритм взаимосвязанных между собой действий и выборов. Если ты не принимаешь в своей жизни участие, плывешь по течению, или же кто-то ведет тебя, и этот кто-то в первую очередь всегда будет учитывать не твои, а свои интересы. Помни об этом. Блин. «Ты в аду случаем с философами не встречался?» «Встречался, но это не философия, а горькая правда жизни. Человек... Ай!» Мимо меня прошмыгнула Иришка и с озорством, показав язык, припустила в сторону двора. «Существо ленивое, его таким создала природа. Вам совершенно ничего не хочется, когда нет цели и мотивации». Вы начинаете деградировать, когда впереди ничего не маячит. «Слушай, а ведь ты прав. Когда идешь к чему-то, мозг работает иначе. Вот. Ты сам все прекрасно понимаешь. Поэтому мне тебе даже и рассказать особо нечего». «Смешно», — грустно усмехнулся Толик. «Сколько тысяч лет ты управляешь адом? Не так давно, как может показаться». Но, тем не менее, этого времени было достаточно, чтобы познать основную суть людей. «Хочется залезть к тебе в голову», — недовольно насупился очкарик. «С чего вдруг?» «Узнать все, что ты знаешь». «Всему свое время, брат. Постигнув абсолютное знание сейчас, ты рискуешь сойти с ума», — усмехнулся я. «Говоришь прямо как иссушитель душ». «Может быть, все-таки вступишь в наш кружок?» С надеждой поинтересовался Толик. Разбежался. «Говорю же, я еще не узнал, есть ли тут что-то полезное для меня. А вот как узнаю, буду выбирать. Видел же, что предлагал кружок фехтования. Смотреть смешно». Мы с Толиком прошли к небольшой сцене, которая еще недавно была полем боя раперистов. Дождавшись, когда большая часть студентов соберется вокруг, Мавра задвинула речь. Она была настолько скучной, неэмоциональной и совершенно пустой, что я не запомнил ни единого слова. Человек, который плетет интриги и пытается, чтобы вверенное ему учебное заведение более-менее держалось на плаву, не мог интересоваться чувствами и эмоциями своих учеников, Для Мавры это было слишком приземленно и не в тему, а вот костер произвел на меня впечатление. Массивная конструкция из бревен, что больше напоминала домовой сруб, вспыхнула от прикосновения величественного огненного феникса. Ребята из музыкального кружка разыграли что-то вроде сюиты на скрипках. Красиво, но потом я увидел, что огромное количество старшекурсников Стала объединяться в парочке для танца. Иришка уже уверенным шагом топала ко мне, но моя дрожайшая старшая сестра утащила блондинку куда-то во мрак. А я с облегчением выдохнул. Не люблю танцы. Как-то больше по исполнению музыки, а не два притопа, три прихлопа. Только внезапно утащила Оксана. Хотел я сказать, чтобы ребята не увлекались. Но, думаю, и сами сообразят, правила знают. Досмотрев, как догорает костер, я решил закончить для себя день открытых дверей. Прошел через ресторан и, захватив для брата ужин, направился в общежитие, ибо очень хотелось поскорее лечь в койку. Сегодня был крайне тяжелый и странный день, прям максимально. Вроде должны были расслабиться и познакомиться с университетом, а напоролись на тотальный бардак. Среди всей этой беготни я заинтересовался, разве что, игрой в монополию, которую мы видели столиком, когда ждали сахарную вату. Только вот, когда мне рассказали правила игры, стало интересно, а почему самый богатый игрок не меняет их под себя. Но так же было бы реалистичнее, разве нет? Самый богатый, вот и играйте по его правилам. Так происходит всегда. И почему игра игнорирует столь важный момент? Доброй ночи, промурлыкала Ася и почтительно поклонилась. И тебе, — ответил я, — кстати, в ближайшие выходные можно будет выехать в город? Да, но чтобы полностью отчитался, куда, с кем и зачем. Голос богини тут же стал строгим. «Принял, спасибо», — ответил я и, кивнув, направился на свой этаж. Кроме предполагаемого места встречи с императрицей, хотелось бы вживую увидеть парк развлечений. Понимаю, что меня не ждет ничего, кроме разочарования, но этим все равно надо заняться. А еще придумать, что поставить вместо него». «Где-то там впереди маячила мечта о собственном автомобильном заводике, но до этого еще надо дорасти». «Демидов», — произнес знакомый голос из кустов на третьем этаже. «Чего тебе?» — строго ответил я. «Слушай, там ситуация не изменилась?» Из шиповника выглянула уставшая физиономия Аникея. «Ты о чем?» «О Толике? О чем же еще?» Грубить вздумал. Я сжал кулак и показал его младшему брату Иришке. «Нет, что ты?» — виновато протянул он. «Просто интересуюсь». «Он даст знать», — сухо ответил я и направился дальше. Не хочу отвлекаться на левые разговоры. В комнате обнаружил Устинью, которая в облике кошки дрыхла на моей кровати пузиком кверху. «Рота, подъем!» — воскликнул я. Отчего богиня тут же вздрогнула и сонно продрала глаза. Ты чего, вкусняш, со мной такое не прокатывает. «Эх, а я уж было надеялся, усмехнулся я и начал переодеваться. Как тебе день открытых дверей, Мурмя, понравилось? Выбрал для себя что-нибудь? поинтересовалась она и, спрыгнув на пол, обтерлась о мои ноги. А, «Ага, если бы. «Полнейшая жуть», — недовольно ответил я. «И Толика несколько раз. В общем, ладно. Главное, что все это закончилось». В тамбуре послышался щелчок двери. Я тут же открыл дверь и, выглянув, протянул брату контейнер с едой. Толик был настолько довольным, что даже забыл расспросить у меня про Долгорукову. Лишь взял еду, гордо показал клочок бумаги с номером телефона и молча ушел к себе. «Самец, мурмя!» — усмехнулась кошка и запрыгнула на стол. «Скоро девчонок начнет водить». «Ага, после занятий самое то!» — хохотнул я и направился в душ. «Даже немного интересно, как брат со всем этим справился. По сути, он остался один на один со своими переживаниями, но, судя по номеру телефона...» Волкову все устраивает. Ах да, она же искренне верит, что Толик у нас забавный. Видимо, магия хмурого взгляда продолжала работать. Теперь остается лишь смотреть, что будет дальше. После тренировки и завтрака мама-кошка вновь повела наш утиный отряд первогодок в бой. Только на этот раз не в столовую, а к башне совета. Я уже успел запамятовать, что никто, кроме меня, тут еще не был. Злого так и не появилось. Видимо, административные дела оказались не такими уж и простыми. Процедура займет 30 минут. Освободившийся абитуриент должен будет пройти в аудиторию, назначенную госпожой Шиковой. «Всем понятно?» — строго спросила Ася. «Да, жрица ада», — хором ответили ученики. «Прекрасно! А теперь стройся в ряд! Я буду вызывать вас по одному!» Мама-кошка вытащила огромный талмут и загородила собой дверь в башню. «Неужели нам нужно будет подниматься наверх? Это если каждый из пятисот учеников будет подниматься и опускаться вниз, мы так и за день не управимся!» «Аракчеев Даниил Васильевич!» — громогласно протянула Ася распахнув свою огромную книгу. Из толпы вышел белобрысый паренек и, опасливо посмотрев на нас, неуверенным шагом направился в сторону входа в башню. «Не бойся, не укусят!» — холодно произнесла комендант. И когда паренек затупил на пороге, она буквально затолкнула его внутрь своим пушистым хвостом. «Не было Даниила около трех минут» зато вышел радостный и с ярко-желтым свитком в руке. «Документ о выборе направления», — тихо прошептал Толик. «Говорят, буквы на него наносят особыми чернилами из пепла Феникса». «Для чего?» «Чтобы нельзя было подделать», — ответил выползший из толпы Аникей. Очкарик тут же затих и отвернулся. Я нахмурился и сурово посмотрел на выскочку. Строганов осознал свою ошибку и спрятался обратно за людей, сделав вид, что что-то забыл. «Не придумал, как с ним поступить?» усмехнувшись, поинтересовался я. «Нет», — вздохнул Толик, — «не до этого пока». «Да и какая разница? Он сам виноват. Пускай ждет». «Согласен». Ася продолжала называть фамилии. Судя по всему, очередность составлялась по местному алфавиту. «Демидов Анатолий Аркадьевич», — громогласно произнесла мама-кошка. «Ох, я пошел», — взволнованно выдохнул Толик. «Удачи!» — я ободряюще похлопал брата по плечу. Кстати, пока еще ни один ученик не вышел злым или расстроенным. Все уходили в аудитории радостными. Лишь пара девчонок покинула башню со слегка озадаченным лицом. Как я успел заметить, свитки делились на четыре цвета — зеленый, красный, желтый и синий. Толик как раз вышел с синим и даже радостно помахал мне. Кажется, он мечтал стать инженером. Неужели все получилось? «Демидов Владимир Аркадьевич!» — позвала Ася. «Что же, я абсолютно уверен, куда хочу пойти, и даже инициализация не собьет меня с намеченного пути». Открыв дверь, я зашел внутрь. Вместо лестницы тут оказалось что-то типа черного кабинета. Все стены занавешаны тканью, а из источников света лишь несколько канделябров со свечами. Атмосферно. Почти так же было на заседании совета. Любят они вычерную таинственность. Обряд инициализации проводила три человека. Госпожа Шикова, миниатюрная родственница основателя университета, моя милая Пуся, которая скромно улыбнулась, заметив меня, и ее старшая дочь Мавра Федорова, которая одарила меня максимально холодным взглядом. «Вода — лучший проводник между миром людей и миром энергии», загадочно произнесла Катюша и поставила передо мной глубокое золотое блюдо с водой. «Дай же знать нам, под какой звездой рожден и куда дует ветер твоей судьбы!» Я вопросительно взглянул на Пелагею, и та едва заметно сделала жест ладонями. «Выходит, нужно опустить руки в это блюдо, да?» «Как оригинально». Подойдя вплотную, я вальяжно окунул ладони в блюдо. Вода тут же начала пузыриться. По кабинету пробежался ветерок, а пламя свечей начало истерично колыхаться в разные стороны. Помни реакцию хрустальных шаров и медальонов принадлежности, мне стало малость не по себе». Однако странные фокусы закончились в ту же секунду. «Вытаскивай», — произнесла Катюша, а затем отодвинула блюдо в сторону. Под ним лежал бумажный сверток, на поверхности которого растекалось несколько черных капель. В тот же момент госпожа Шикова провела по бумаге ладонью. «Я внимательно смотрел, что же будет дальше» но в конечном итоге кляксы расползлись в несколько совершенно непонятных для меня символов. Катюша передала бумажонку Пусе, и та внимательно все осмотрела. С каждой секунды ее брови поднимались все выше. «Дай сюда!» — грубо произнесла Мавра и отобрала сверток у матери. «Хо! Хо-хо-хо! Давненько я такого не видела!» «Давненько?» — удивилась Пуся. «С каких это пор давненько у тебя стало одного значения с никогда?» Ректор так посмотрела на ведьму его императорского величества, что та тут же отвернулась. «Очень хорошо», — причмокнув, произнесла Мавра, а затем подняла суровый взгляд на меня. «Ты идеально сбалансирован. Можешь добиться успеха в любом направлении». Такое случается крайне редко. Талант, возведенный в абсолют. «Выходит, у меня нет предрасположенности к чему-то одному», — уточнил я. «Ты, вне зависимости от показаний инициализации, можешь выбрать любое направление. Это простая рекомендация, которая помогает ученикам выбрать путь наименьшего сопротивления. Но у тебя...» Ректор одобрительно покачала головой и вытащила красный сверток. «В общем, я прекрасно знаю, какое направление ты выберешь, но формальности ради ты должен произнести это вслух». «Выбираю направление целителя», — ответил я. «Ага, так и дума. Стоп. Что?» Мавра с непониманием посмотрела на меня, словно перед ней только что сморозили откровенную глупость. «Целителя? Я не ослышалась?» «Направление целителя. Все верно», — с улыбкой повторил я. «Погоди, ты же хотел сражаться в турнире?» Ректор раздраженно нахмурилась. «Все верно». Я проанализировал и узнал, что среди чемпионов последних лет чаще всего попадались те, кто закончил целительное направление. Лекарь не только знает, как облегчить боль но еще и как ее причинять, жуткую, сводящую с ума. А еще отлично разбирается, как противостоять любым магическим атакам. Внезапно, но заклинатель с целительным образованием — идеальный воин. «Прекрасно!» — улыбнулась Пуся. «Хороший выбор!» — вторила Катюша. «Ты!» — Мавра злобно заскрипела зубами — «Ты хоть понимаешь, что ты творишь?» «Это все неправильно. Обратной дороги не будет. Выбор можно сделать только единожды. Ты должен был пойти на боевое направление». «Таков мой выбор. Или вы хотите его оспорить?» Я внимательно посмотрел на ректоршу. Ее руки неистово дрожали. Казалось, что Мавра сейчас взорвется от ярости. «Что, дорогуша?» «Все пошло совсем не так, как ты хотела? Увы, привыкай, со мной иначе не будет». Она отбросила красный сверток в сторону и, выхватив зеленый, злобно протянула мне. «Добро пожаловать в магический императорский университет, Владимир Аркадьевич!» Трясущимися от гнева губами произнесла госпожа Федорова. «Благодарю», — улыбнулся я. И, подмигнув Пусе с Катюшей, поспешил выйти из башни. Больше всего ненавидел, когда меня хотели использовать. Спасибо. Я этого и в бастионе с лихвой натерпелся. Один ноль в мою пользу, хитрая корга.